Глава 10. Операторы в бункере не абы кто, а лучшие флотские акустики. Любой из них шум винтов за много миль заслушав, разом определит тип корабля, примерное водоизмещение, направление и скорость движения. А особу лихие по неуловимым нашему уху особенностям шума ещё и по имени, тот корабль назовут. Тут уж включай память и вспоминай. Сколько на том корабле пушек, каких калибров, фамилию капитанов вспоминай. Вот таких ребят, лучших из лучших, кто на флотах отслужил, сюда забирают. Работа не из лёгких. Ежовые гости голиком по коридорам и залам галопом скачут, телесным зудом гонимы. Поди и следи, кто в какой комнате. Фонограммы выступлений ответственных товарищей из НКВД давно сняты на партийных конференциях и съездах и анализу подвергнуты многоплановому так что акустике голоса различают но только до тех пор пока гости не перепьются а они перепиваются и быстро потому часто товарищу сталину просто обрывки фраз докладывать приходится с перепою у ежовых гостей голоса тускнут сепят и скрипят непредсказуемо И каждый раз на разной манер. Товарищ Сталин с пониманием относится и требует достоверности. Лучше не определить говорящего, чем определить неправильно. Но и это не всё. Важно знать, кто сказал, что сказал, но ещё важнее кому. Потому система придумана. Куклы резиновые заказаны с номерами Кукла номер 1 мордочкой и фигурой на Николая Ивановича Ежова похожа. Для пущей схожести звёзды маршальские подрисованы на куклином воротнике. Других кукол стада. Номера, как в американском футболе: меньше номер важнее гость. А потом кукол расставляют по комнатам и коридорам макета необозримой квартиры. Дальше просто. Товарищ Трилиссер минуту назад прослушивался в помещении номер 41. Сейчас его голос слышится в помещении номер 24. Соответственно, кукла номер 9, весьма на товарища Трилиссера похожая, переставляется на макете из одного помещения в другое. Гостей каждый вечер до сотни и более. Каждую минуту они перемещаются по комнатам, залам и коридорам, как стёклышки в калейдоскопе. Соответственно, перемещают и кукол на макете. Каждую минуту автоматическая фотокамера с потолка фиксирует положение кукол. Потом с определенной долей точности можно установить, что именно сказал товарищ Трилесер в помещении номер 24 в 23 часа 51 минуту и кто при этом присутствовал. А сказал товарищ Трилесер следующее. Что этот кавказский гуталин делает? Что делает? Он режет глотки профессионалам. Ну хорошо. Он всех нас перережет. А дальше что? Что скажите мне дальше? Сможет ли он без нас, без профессионалов? Недавно Яшкусей Брянского взяли. Это же чекист хрустального выбора. Брось. Я знаю Серебрянского. Крыса. Скорее бы Куталин его шлепнул. Если бы у Куталина были мозги, то Яшку Серебрянского надо не стрелять в сталинском подвале, а против нас выпустить. Спасая свою шкуру, Яшка Серебрянский всех нас перегрызет, всех передушит. Ложатся отчеты на сталинский стол. Я знаю Серебрянского. Крыса. Если бы у Куталина были мозги... Ешка Серебрянский всех нас перегрызёт, всех передушит. Товарищ Холованов, враги сомневаются, есть ли у Гуталина мозги. Я вынужден врагов разочаровать. У Гуталина мозги есть. Где Серебрянский? Товарищ Сталин, Серебрянский в камере смертников ждёт исполнения. Выпустить. и спустить на своих же ежёвцев. Есть выпустить, есть спустить. Я последую совету товарища Трилисера. Я спущу Серебренского на его вчерашних друзей, а самого Трилисера пора брать. Есть брать Трилисера, а Ежова пусть гуляет. Ежова последним. Неопределённость хуже всего. Пусть гуляет в неопределённости. И приготовьте ежову новые унижения. У меня, товарищ Сталин, целый каскад унижений для ежова заготовлен. Вот и действуйте, а перспективу не теряйте. Как вы теперь понимаете свою главную цель? Главная цель новый шеф НКВД, товарищ Берия. Правильно. Что сделано? Бункер у Бериевского дома строится с опережением графика. Хорошо. Нами завербованы начальник Бериевского спецпоезда Кабалава, заместитель Кабалавы, один из шифровальчиков, кочегар паровоза и содержатель Бериевского походного гарема, евнух. А ты мне кого вербовали? Начальник Бериевского спецпоезда Кабалава завербован от имени польской разведки. В случае чего, если Берия заподозрит неладное, то даже под пытками Кабалавы будет признаваться, что работал на поляков. А о нашем существовании Кабалава не подозревает. И ещё, в случае необходимости мы можем его арестовать и расстрелять как польского шпиона. Доказательства в наших руках. Остальных мы вербовали от имени германской и британской разведки. В случае чего и товарищу Берии можно обвинение предъявить. Что же ты вокруг себя польских, английских и немецких шпионов не выявил? Хорошо. Но кроме вербовок, надо представить к товарищу Берии людей, которые его ненавидят. Но так представить, чтобы Берия был уверен, каждого человека он сам выбрал. Нужно обложить его кольцом тайных завистников и ненавистников. Овложим товарища Сталина И за Винягина тоже. Убить человека легко. Приказали убил. Только надо аккуратность проявлять, чтобы конфуза не вышло. Когда вопрос ребром, убивать или не убивать, удостовериться следует он ли. Посмотрел Холованов на фотографию в личном деле: красавец капитан государственной безопасности с орденом на груди. Со знаками различия армейского полковника. Потом на оригинал зрачки и поднял. Нет сходства. Взяли человека всего 13 дней назад. Всего 2 недели не кормили, да и то не полные 2 недели, а он уже никак на свою фотографию не похож. Со скелетом больше сходство. Кормить его было незачем. Всё равно расстрел. Результат Лицо не похоже на то, которое с фотографии смеётся. Вдобавок ему ещё и чёрные глазки сделали, расквасили морду до сплошной синевы с чёрными отливами. Из белого лица чёрное. А волосы наоборот, из чёрных смоляных теперь белые, стариковские. И по форме его не узнать. Орды нарвали гимнастёрку, не жалели. О петлицей полковничьей вместе с воротом отодрали. Пароли его шимпалами пулемётными одежда не снимая. Потому весь он в клочях одежды и шкуры своей. Всё это в крови сохлось в единый монолит. Сапоги его командирские ещё в день ареста охраны стёрнула и изгнала на Тишинском рынке. Вместо сапог салдацкие ботинки стоптанные, грязные, рваные, вонь испускающие. как положено, без шнурков. Тут два резона, чтоб не сбежал и чтоб не удавился. Не велено отсюда бежать. И давиться не велено. Рабоче-крестьянскую пулю с лопой, если прописано, а сам своей жизнью распоряжаться не магией. Не ты ей хозяин. Фамилия, имя, отчество. Серебрянский Яков Арнольдович. Звание. Бывший капитан государственной безопасности. Награды. Орден Ленина, 31 декабря 1936 года. За что? За разоблачение бывшего наркома внутренних дел врага народа Генриха Ягоды. Кто к ордену представлял? Ежов и Триллисер. Всё сходится. Это вы, гражданин Серебрянский. Тогда так. Вот вам пистолет. Достал Холованов из ящика стола и положил перед бывшим капитаном государственной безопасности новенький, вычищенный, но ещё заводской смазкой пахнущий ТТ. Вот патроны, отсыпал горсть. Не спешите застрелиться ни по любопытству, зачем пистолет дают? Вот новая гимнастёрка с новыми знаками различия и портупея. Фуражку, брюки и сапоги получите потом. Сейчас времени нет. Смертный приговор с вас не снят. Посмотрим, как дело обернётся. А в звании вы восстановлены. Более того, вам досрочно присвоено новое звание майор государственной безопасности. По-военному – комбриг. У американцев это называется бригадным генералом. Время не терпит. Вот ордер на арест вашего бывшего начальника, врага народа Триллесера. Из подчиненных Триллесера формируйте группу захвата и берите его. Есть, брать. На формирование группы захвата 10 минут. 27 человек из бывших подчиненных Триллесера я вызвал. Они ждут. Выбирайте в группу захвата столько, сколько надо, и того, кто нравится. Выбор ваш. Остальных расстреляем. Понял. И ещё. Не вздумайте пить и есть. Вы истощены. Любая пища вас может убить. Сдержаться трудно, но я дал приказ вашей охране любую пищу у вас из рук выбивать. Вам сейчас рекомендован только бульон. Звякнул холованов в колокольчик, раскрылась дверь, пахнуло густым приятным запахом. Навыспечённый генерал НКВД рванул головой черепом с запаху навстречу. Его разбитые глаза примагнитело к серебряной кастрюльке, и кроме неё эти глаза больше ничего не видели. Ноздри его дрогнули, он как бы Грязные руки с перебитыми, распухшими чёрно-фиолетовыми пальцами судорожно ухватили стол и мягко расжались. Молодого генерала НКВД Павликолов в глубокий, затяжной, голодный обморок. Макар, новый сталинский палач-кинематографист, завершил рабочий день к рассвету. Встал зритель поблагодарил Макара за работу и, раскланившись, удалился удоволённый. Остался Макар один. Выключил аппаратуру, ленты перемотал, в коробки уложил, развернул матрас. У Макара на любом рабочем месте, на всякий случай, матрас припасён. Жаль, одеяла с подушкой нет. Ничего, он привык и так. Куда в такую рань ехать? Метро закрыто, трамваи не гремят. Макар спал хорошо и долго, всегда и везде, в любой позе, в любом положении, в котором его сон заставал. И если уснуть надолго не случалось, он мог отрубиться на одну минуту, мог и на полминуты. Он мог спать на ходу, на бегу, в полёте, в падении. Укрылся бушлатом, ноги вытянул, Ему снился расстрел девушки с большими, как у стрекозы, глазами. Расстрел работа. Расстрел никогда не волновал Макара, ведь не волнуется мясник, туши свиные разрубая. Почему же исполнитель волноваться должен? Потому всегда спокоен Макар, пока не спит. А во сне он почему-то волновался. Стреляет, волнуется. в яму расстреленного толкает, волнуется. Следующего принимает, опять волнуется. В снах расстрел и трогали его душу какой-то сладкой тоской, а иногда ему даже становилось не по себе, и он кричал. Вот и сейчас во сне Макар корчился и вскрикивал. Сегодня ему привиделся красавец Холованов, убивающий девушку Эту казнь сам Макар видел только в кино. А теперь во сне. Эту казнь выпало снимать не ему, а дяде Васе. Самого Макара в тот раз на спецучастке не было. За высокие показатели в труде он получил путёвку в санаторий и отдыхал вместе со знатными шахтёрами, гулял по лесу, смотрел фильмы про весёлых ребят и про Чепаева. Сейчас во сне Макар на той казни почему-то присутствовал. Стрелял Холованов, а Макар его отгонял, не давал стрелять. Макар спал тяжёлым сном весь день в душной тёмной кинабудке. Шептал что-то, ругался, кричал, вертелся, желая проснуться. Снова умолкал, успокаивался. И так до снова появлялась она. Слышал Макар, что у капиталистов уже появились фильмы разноцветные. И где кроме чёрного, белого и серого цветов, иногда ещё мелькает и красный, и зелёный. Этим рассказам про разноцветные фильмы Макар не очень верил, но только не во сне. Во сне он верил всему. Во сне он снова крутил весёленький фильм единственному зрителю. И был тот фильм разноцветным, как у капиталистов. Потом он попадал прямо в тот фильм и бродил по тому весеннему лесу. Рядом стреляли и стреляли, а он собирал подснежники для неё. Он почему-то знал, что она будет последней. И разрывался он. Хотелось и букет побольше собрать и не опоздать. Бегает Макар по лесу, рвёт цветки, собрать хочет побольше, да побыстрее, да чтоб самые лучшие, и сам себя подгоняет: да побыстрее же, быстрее, успеть бы, подарить бы, пока холованов не стрельнет. Хочется Макару сорвать ещё вот этот цветочек, и этот, и ещё один. А цветы красота не наглядная. И весь его сон синий фиолетовый и глаза девушки стрекозы синие-синие. Он подбегает к расстрельной яме, а Холованов стреляет. Макар бросается на пистолет. Помедли, мол, дракончик, я ей цветов подарю, тогда уж и стреляй. А то как же без цветов? Господин месьер, мы американцы. Приветствую вас, о посланцы далёкой Америки. Господин месьер, мы начнём с главного. Пара хороших ботинок доллар. Хороший костюм 5. Доллар это золото. Чтобы проще мы будем говорить не о фунцах и фунтах, а о понятных вам граммах. 1 доллар это чуть больше, чем грамм чистого золота с пробой 999. Для начала мы предлагаем вам 1 млн долларов или если хотите тонну чистого золота, тонну с гаком. Это аванс. За какие услуги? Вы поедете с нами. Мы предлагаем интересную работу. Я не поеду с вами. Почему? Позвольте спросить. Потому что вы назвались американцами, так она и есть, но вы не сказали, в какую страну меня завёте. Мы хотели вам это рассказать после небольшого вступления. Сначала мы назвали сумму аванса, а потом уже хотели объяснить остальные детали. Не утруждайте себя. Я знаю, в какую страну вы меня заведёте. Но свой выбор я сделал раньше. Какой выбор, если не секрет? Мой выбор Союз Советских Социалистических Республик. Мой выбор Москва. Мой выбор Сталин. Ранним утром товарищ Трилиссер возвращается в пустую квартиру. Спать. Кончен бал. Свечи погашены. Домой. Товарищу Трилиссеру не надо идти на работу. У него больше нет работы. А было всегда. В ранней юности, в 1901 году, записался товарищ Трилиссер в партию какого-то Ленина и сразу получил хорошую, нужную и высокооплачиваемую работу агитировать рабочих не работать. 16 лет как проклятый товарищ Трилиссер на этой работе работал, а рабочие, которых он агитировал, не работали. Хорошо работал товарищ Трилесер, а за хорошую работу товарищ Ленин платил деньги. У товарища Ленина всегда были деньги из каких-то источников. Потом товарищи взяли власть, и Трилесер пошел высоко и быстро. Занял пост начальника иностранного отдела ОГПУ. ЧК меняло название, превращалось в ВЧК, потом в ГПУ, ОГПУ, в НКВД. А иностранный отдел названий в те времена не менял, и работать его главой было самым почётным делом. Работа та же: агитировать рабочих не работать, только уже не своих, а вражеских, в мировом масштабе. Огромными капиталами товарищ Трилиссер крутил, сотрясал мир миллионными демонстрациями рабочих, которых на деньги родины мирового пролетариата совратили не работать. Власть товарища Трилесера за пределами государства рабочих и крестьян пределов не знала. Карать и миловать сам решал кого, а ликвидация даже в список проблем не включалась. Только трубочку телефонную поднять и имя внятно произнести, чтобы исполнители зарезали того самого, кто заказан, чтобы без ошибки, чтобы второй раз не резать». И были у товарища Трилисера любимые ученики. Самый любимый Ешка Серебрянский. Ешку товарищ Трилисер сам вырастил, выпестовал, поставил на самое ответственное дело на зарубежное очищение, на ликвидацию. Много было потом должностей у товарища Трилисера, и одна другую выше, дошёл до члена исполкома Коминтерна. штаба мировой революции, потом всем контролем в стране заведовал. Но всегда на всех постах не то чтобы знал Трилиссер, не то чтобы край ему слышал, не то чтобы чувствовал, но понимал и догадывался. Над тайным орденом меченосцев по имени ЧК ГПУ НКВД у Сталина есть ещё и свой собственный тайный орден. меченосцев. Над штабом мировой революции стоит еще какой-то штаб мировой революцией управляющей. Над контролем рабоче-крестьянским у хитрого Сталина еще свой особый контроль есть.